брателлы из общаги. Своеобразным мерилом нарастающей апостасии нашего мира и секуляризации общественного сознания является не только искажение, но нередко и опошление подлинного смысла слов, вошедших в наш лексикон из церковной жизни, некогда неотделимой от каждодневного бытования русского человека. Кто-то, быть может, впервые узнает о том, что слово «общежитие» пришло к нам из монашеской среды, почему и уставы монастырей называются общежительными, и как же разительно это не похоже на печально знакомые многим из нас разнузданные общаги, то же произошло и со словом «сожитель», «сожительница», которая ныне отдает не вполне чистым д у х о м в к р а л а с ь в них что-то темное, нечистоплотное. А вот у Пушкина в «Капитанской дочке» встречаем это слово в его исконном смысле. Гости требовали вина, хозяин кликал сожительницу. Причем хозяин — это священник Герасим, а сожительница — попадья а к у л и н а Памфиловна. Понятно, что язык живет, что множество слов приобретают н о в ы е з н а ч е н и я но почему обязательно с понижением смысла? Так слово «брат», перейдя из церковной лексики в жаргон, выродилось в такие пошлейшие слова, как «братва» и «брателло». И не только форма древнего слова изменилась, уродливой стала сама интонация, правило, гласящее о том, что важно не столько «что», а «как» незыблемо во все времена. А ведь именно словом «братья» чаще всего взывает к нам Господь в своей церкви со страниц священного писания. Не случайно поэтому Сталин, глава советского государства, с начала своего существования отделившего себя от церкви и разрушающего ее, в один из самых трагических моментов отечественной истории, выступая в связи с общенациональным бедствием началом Великой Отечественной войны, обратился к своему народу традиционным церковным «братья и сестры». Читая письма святителя Феофана Затворника к своим духовным чадам, не мог не обратить внимания на то, что он нередко ставил в конце их подпись «Доброход». И какой же язвительно ироничный смысл приобрело это слово за истекшее время, с какой недоброй интонацией произносится оно ныне. То же случилось со словом «соревнование», некогда воспринимаемым не как состязание и соперничество за первенство, а как совокупность духовных усилий. Ревность ко кресту, стремление к святости. Еще слово «правитель». Как разительно отличается оно коренным своим смыслом от всевозможных лидеров, генеральных секретарей, президентов и премьер-министров, только вслушаемся. Правитель — это ведь тот, кто призван вести в веренный ему Богом народ по правому сиречь спасительному пути, дабы восстал он, когда придут времена и наступят сроки, справа — одесную престола Божия. И как же печально сознавать, что в каждом новом руководителе бесконечно терпеливый народ наш все чает узреть истинного правителя тогда как унылой вереницей все тянутся и тянутся суть одни кривители. А им бы заглянуть хотя бы разок в канон ангелу-хранителю и замереть, прочитав молитвенное обращение к нему «руководителю мой». Слово «событие» Оно означает о ныне «происшествие», значимостью своей или масштабом о т л и ч а ю щ е е с я от повседневности – возможно, не и м е ю щ а е никакого отношения к самому человеку. А ведь в глубине изначального своего смысла оно и есть именно причастность, непосредственное отношение его самого, со-бытие, к чему-либо, что и сделало это происшествие знаковым. И если так, то и каждый день в идеале должен непременно стать событием,